Барич сдержал слово Он больше не имел со мной ничего общего Я не был больше желанным гостем в конюшне и на псарне Коп находил в этом особенно жестокое удовольствие Он часто уезжал с Реголом Но когда бывал в конюшнях Он нередко стоял на входе и не давал мне войти «Позвольте мне привести вашу лошадь, мастер», — говорил он подобострастно Главный конюшей предпочитает, чтобы за лошадьми в стойлах ухаживали грумы. Я должен был стоять, как какой-то никчемный лордик, пока уголек седлали и приводили ко мне. Коп лично убирал ее стойла, приносил ей еду и чистил ее. И то, как она отзывалась на его заботу, разъедала меня, словно кислота. «Она всего лишь лошадь, не в чем ее винить», — говорил я себе, — Но это была еще одна утрата. Внезапно у меня оказалось слишком много времени. Утро я всегда проводил за работой для барича. Теперь эти часы принадлежали мне. Ход была занята тем, что учила защите зеленых новичков. Я мог тренироваться вместе с ними, но всему этому я давно научился. Федврэн уехал на все лето, как делал каждый год. Я не мог придумать способы, как извиниться перед Пейшенс, а Молли боялся и думать. Даже мои набеги на таверны Баккипа я теперь совершал в одиночестве. Кэрри стал помощником кукольника, а Дирк ушел в матросы. Я был один и без дела. Это было горестное лето, и не только для меня. В то время, как я был одинок и полон горечи, я вырастал из своей одежды... Пока я огрызался и рычал на каждого, кто имел неосторожность заговорить со мной, пока напивался до бесчувствия по нескольку раз в неделю, я все-таки знал, как тяжело приходится шестигерцогством. Пираты красных кораблей, дерзкие, как никогда раньше, опустошали наши побережья. Этим летом, вдобавок к угрозам, они, наконец, начали предъявлять требования. Зерно, стадо право брать все, что они захотят из наших морских портов, право причаливать и жить за счет нашей земли и людей, забирать крестьян в качестве рабов. Каждое новое требование было унизительнее предыдущих, и хуже требований были только перековки, следующие за каждым королевским отказом. Простые люди покидали морские порты и прибрежные города. Их нельзя было винить в этом – Но в результате наша береговая линия становилась еще более уязвимой. Нанимали все больше и больше солдат, а следовательно росли налоги, чтобы было чем им платить, и народ роптал под бременем налогов и страха перед пиратами красных кораблей. Еще более странными были островитяне, которые приплывали к нашим берегам в семейных кораблях, оставив позади корабли боевые, и умоляли наших людей о приюте, рассказывая дикие истории о хаосе и тирании на внешних островах, где пираты красных кораблей получили полную власть. Но нет худа без добра. Их можно было дешево нанять в солдаты, хотя немногие полностью доверяли им, а их рассказы о внешних островах могли удерживать всякого от попытки пойти навстречу требованиям пиратов. Примерно через месяц после моего возвращения... Чейт открыл для меня свою дверь Я был обижен, что у него не нашлось для меня времени раньше И поднимался по ступеням медленнее, чем когда-либо Но когда я вошел в его комнату чейт оторвался от ступки, в которой толок какие-то семена И лицо его было полно усталости «Рад видеть тебя» Сказал он Но в голосе я не услышал ничего похожего на радость «Значит, ты поэтому так быстро меня позвал?» Кисло заметил я Он отставил ступку «Прости, я думал, что тебе может понадобиться время, чтобы прийти в себя Для меня эта зима и весна тоже были нелегкими» «Может, мы попытаемся покончить с этим временем и продолжим?» Это было мягкое, разумное предложение, и я знал, что это мудро. «Разве у меня есть выбор?» — спросил я с горькой усмешкой. Чейд закончил толочь семена. Он выскреб их в мелкое ситечко и поставил его на чашечку, чтобы они стекли. «Нет», — сказал он наконец, как будто ему пришлось тщательно обдумывать ответ. «Выбора у тебя нет, и у меня тоже. Во многих вещах у нас с тобой нет выбора». Он осмотрел меня с ног до головы и потом снова помешал семена. «Ты, — сказал он, — не будешь пить ничего, кроме воды или чая до конца лета. «От тебя пахнет вином, а твои мышцы никуда не годятся для твоего возраста». «Сима, проведенная в медитациях, с голеном не пошла на пользу твоему телу. Смотри, упражняйся. Возьми себе за правило с сегодняшнего дня четыре раза в день взбираться на башню Верити. Ты будешь носить ему еду и чаи. Я научу тебя, как их готовить». Ты никогда не будешь угрюмым, а всегда приветливым и дружелюбным. Может быть, немного послужив в верите, ты убедишься, что у меня были причины не посвящать тебе все мое время. Вот что ты станешь делать каждый день, когда ты в оленьем замке. Но будут дни, когда тебе придется исполнять другие мои распоряжения».